В воскресенье. 16 дней спустя. Глава 42. Все одеты в черное, потому что на похоронах так принято. Пальцы Рави переплелись с ее пальцами, и сожми пипа ладонь посильнее, она бы их ему сломала. Посередине, как ребра. Родители были рядом, сцепили руки перед собой, опустили глаза. Отчим дышал в такт порывом ветра в деревьях. Теперь Пиппа замечала и такое. С другой стороны от гроба стояли Кара и Наоми Уорд, Конор и Джейми Рейнельдсы. Черные костюмы на братьях сидели как-то нелепо, здесь коротко, там длинно, словно оба позаимствовали их у своего отца. Джейми плакал, содрогаясь всем телом, Лицо покраснело. Сдерживая слезы, он взглянул на Пиппу поверх гроба. Массивный сосновый гроб с гладкими стенками, обитый изнутри белым атласом. Размеры — 84 дюйма на 28 на 23 дюйма. Его выбирала пипа. У Стэнли не было ни родных, ни друзей. Последние вмиг испарились, когда история выплыла наружу. Ни один не вызвался помочь с похоронами. Но Пипа и взялась. Вопреки профессиональному мнению агента ритуальных услуг, она настояла на погребении. Стэнли умер у нее на руках, испуганный и истекающий кровью, когда возле них бушевал пожар. Навряд ли он захотел бы, чтобы его кремировали, подобно тому, как его отец сжег семерых подростков. И вот теперь все они стояли с левой стороны кладбища, там же, где похоронена Хилари Ф. Вайсман. Лепестки белых роз на крышке трепетали на ветру. Гроб висел на ремнях, закрепленный внутри металлического каркаса над покрытой зеленой тканью могилой. Зелёная ткань скрывала то, чем она была в действительности — ямой в земле. Предполагалось, что на похороны придут сотрудники полиции, но вчера вечером Хокинс написал по электронной почте, что начальство посоветовало ему воздержаться от такого необдуманного действия. Так что явились только друзья и родные пипы. Всего восемь человек. По большей части они пришли ради нее, а не ради лежащего в массивном сосновом гробу мертвеца. Лишь Джейми искренне хотел почтить память Стэнли. Священник, с туго застегнутым под мягким подбородком белым воротничком, читал проповедь. Пиппа посмотрела дальше на небольшое серое надгробие, которое тоже выбрала она сама. У лежащего в гробу было три разных имени, но он хотел прожить жизнь с последним, так пусть пребывает под ним вечно. Стэнли Форбс. 7 июня 1988 года, 4 мая 2018 года. «Ты был лучше». Прежде чем мы произнесем прощальную молитву, «Может, скажешь несколько слов, Пипа?» Звуки собственного имени застали её врасплох. Она вздрогнула, сердце заколотилось, ладони почему-то взмокли. Только не от пота. На них была кровь, кровь, кровь. «Пипа!» — прошептал Рави, нежно сжав ее ладонь. Она посмотрела на ладони. «Чистые, ей показалось но хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Спасибо вам, отец Рентон, за службу. Я не очень хорошо знала Стэнли, и все же, проведя с ним последний час его жизни, я поняла, кем он был на самом деле. Он...» Ветер принес издалека чей-то крик. Звук повторился, на этот раз громче. «Убийца!» Появилась группа. Человек 15. Они держали написанные от руки таблички и шли мимо часовни к месту захоронения. «Ты оплакиваешь монстра!» — закричал мужчина. «Я...» — Пипа запнулась, в животе вновь начал зарождаться крик, выжигая ее изнутри. «Продолжай, детка!» Стоявший рядом отчим положил ей на плечо теплую руку. «Я с ними разберусь!» Группа приближалась. Знакомые лица. Лесли из супермаркета, Мэри Сайф из газеты «Килтон Мейл. а еще: Неужели отец Энта, мистер Лоу? А... Не решаясь говорить, Пиппа следила за уходящим в сторону протестующих отчимом. Кара ей улыбнулась, Джейми кивнул, и тогда Пиппа продолжила. Стэнли, он. Когда его хотели убить, он первым делом бросился защищать меня. Гори в аду! послышалась со стороны группы с плакатами. Пиппа сжала руки в кулаки и встретил смерть достойно! Грязный подонок! Она выпустила руку Рави и пошла к группе. Пипа, не надо! Друг попытался удержать ее но она вырвалась и решительно зашагала через траву. Мама звала ее по имени, однако сейчас это была не Пипа. Оскалившись, она летела по дорожке, и чёрное платье развивалось по ветру, как знамя, а глаза отражали кровавые надписи «Выродок убийцы», «Монстр Литтл Килтона», «Чарли Грин», «Герой». «Отправляйся в ад, ребенок Брансуика» таким не место в нашем городе пипа вихрем промчалась мимо отчима он попытался поймать ее но куда там и ворвавшись в группу протестующих сходу толкнула лесли картонная табличка упала на землю оставьте его в покое он мертв закричала пипа всем сразу раскинув руки нельзя его здесь хранить это наш город — возразила Мэри, выставляя перед ней поднятую табличку. «Он был твоим другом!» Пипа выхватила табличку. «Он был твоим другом!» Она схватила табличку, сломала колено на две части и швырнула их в Мэри. «Оставьте его в покое!» Пипа надвигалась на мистера Лоу, когда отчим схватил ее сзади. Пиппа кричала, брыкалась, рвалась в бой, силясь достать до протестующих. Они пятились и испуганно смотрели, как отчим оттаскивает ее прочь. От обиды на глаза навернулись слезы. Папа шептал на ухо что-то успокаивающее, и Пипа вдруг заметила, какое красивое сегодня небо кремово-голубое, с барашками мягких облаков. Стэнли понравилось бы подумала она, испуская в это небо сжигающий изнутри крик.